Но тут мы услышали топот. Фермеры подошли к двери, потом начали громыхать замком, а один и сказал, «Я же вам говорил, что рано выходить. Их еще нет, сами видите, дверь на замке. Вот что. Я запру вас тут, а вы сидите в темноте, подстерегайте их и перестреляйте всех, когда явятся. А остальные пускай тут будут. Рассыпьтесь кругом и слушайте, не идут ли».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 И сидеть до тех пор, пока доктор не уедет.